Капитан едва ли не с хрустом резко вздернул голову. — Не говорите так, сержант! — холодно произнес он, растягивая слова. — Единственная вещь, которую вы никогда не должны даже пытаться делать, находясь под моим командованием, так это бежать без оглядки. Затем он отвернулся от сержанта, И повысив голос, обратился к группе легионеров, столпившихся в дальнем конце переулка. "Легионеры, ко мне немедленно. Наблюдатели тоже, все сюда, немедленно". Биглицы, слегка успокоившись, двинулись вперёд, обмениваясь смущёнными взглядами, надеясь рассеять явно плохое настроение их командира. Мне показалось, Четыре репортёры заставили вас нервничать, и что вы испугались, будто ваше прошлое может повредить вам, если станет что-то известно о вашем месте нахождения. Прежде всего, я говорю вам, здесь и сейчас привыкайте к репортёрам. Они болтаются здесь потому, что кое-что из того, что мы собираемся сделать, будет новостью. Не пытайтесь прятаться от них, а учитесь, как следует говорить с ними, чтобы их сообщение содержало именно то, что хотелось бы вам. Теперь, когда я осознаю существующую проблему, я уверен, что у вас будет возможность научиться, как правильно давать интервью и управлять самим этим процессом. А пока что вы можете поступить очень просто. Вам следует лишь сказать без комментариев и отослать их к одному из офицеров. Чего бы они не должны делать, так это позволять им или кому-то ещё увести вас куда-то от вашего места из казармы или, как в данном случае, из отеля. Он немного помолчал, чтобы провести взглядом по всем собравшимся, а затем продолжил: Я это подвожу нас ко второму пункту. Кажется, группа, собравшаяся здесь, думает, что прошлой ночью я говорил с кем-то другим. Ну так вот, нет. Некоторые из вас, присоединяясь к коллегиону, бежали или от людей, или от ситуации, так или иначе, чем-то им угрожавших. Я знаю об этом. Не знают об этом и каждый в нашей роте. Но я реакция на всё это будет такой. Ну и что? Если репортёр узнает ваше новое имя и место службы, или если из-за этого получится так, что ваше прошлое начнёт снова преследовать вас, ну так что? Теперь вы часть роты, и каждый, кто будет преследовать вас, будет вынужден столкнуться со всеми нами. Иначе, говорят, то, что происходит в вороте, касается всех. Теперь мы одна семья. И это означает, что никто из вас больше не останется со своими проблемами один на один. Понятно? Последовали редкие шевеления голов и слабые бормотания. Да, сэр. Я вас не слышу. Да, сэр. Шут усмехнулся. услышав такой громкий ответ. Вот так уже лучше. А теперь мы все идём назад в наш отель. Я буду разговаривать с этим журналистом в баре. И если кто-нибудь из вас захочет, можете присоединиться к нам. Не думаю, вряд ли найдётся репортёр или легионер, который откажется от бесплатной выпивки. Эти слова были встречены беспорядочными возгласами одобрения, и легионеры, оставив свое укрытие в переулке, направились в отель. Большинство звучавших шуток были сугубо личными, предназначенными для того, чтобы поднять дух отдельных индивидуумов, еще не совсем уверенных в себе, помочь им позаимствовать у других смелости. Но при этом все легионеры шли вперед. И шли они как единый отряд. Шут подождал, пока большая их часть покинет переулок, а затем двинулся и сам, стараясь идти в ногу рядом с сержантом-снабженцем. "Ну как, Гша, что ты скажешь теперь?" "Прямо не знаю, кэп", ответил Гарри, чуть покачивая головой. "То, что вы говорите, очень хорошо на словах". Но мне кажется, вы не представляете, как ие уголовные дела могут тянуться за некоторыми из нас. Говоря по правде, я не поставлю много на тот шанс, который будет у наши роты, если мы действительно в один прекрасный день завязнем в этом. Хотя, вероятно, я смогу всех в роте переплюнуть, если дело дойдёт до этого. хотя был в своё время всего лишь одной из слабых сестричек нашего старого клуба командир вежливо пропустил не намеренный экскурс в прошлое сержанта он с первого дня знакомства с Гарри подозревал что тот никогда не был одиноким волком в таком случае полагаю самым подходящим для нас будет работа над ротой до тех пор пока они не получат настоящего превосходства над всеми остальными если дело только в этом мы сможем обеспечить для них вполне приличную огневую подготовку лучше, чем у большинства других правда пока всё, что мы можем сделать, это тренировать их на стрельбище шут хотел представить это своё замечание как шутку Но вместо того, чтобы рассмеяться, Гарри медленно кивнул. "Это было бы неплохо для начала", произнёс он неторопливо. "Хотя будет нелегко. Вот что я скажу вам, Кэп. Если это предложение всё ещё в силе, я, пожалуй, присоединюсь к вам и этому репортёру. Может быть, после выпивки?" Мы ещё немного поговорим об этом. Меня это вполне устраивает, Герша. Но не будешь ли ты нервничать рядом с репортёром? Сержант Кевину. Буду, на то, что вы сказали там, в переулке, имеет смысл. В конце концов, наши из роты будут знать, где я. Не думать обо мне, что предасты мне. достаточной силы, чтобы не обращать внимания на любого репортёра. А кроме того, ну, что может случиться из-за какого-то одного интервью? А?